Артериальная гипертония. Повышение артериального давления довольно частое состояние у людей старше 65 лет. Повышающий риск развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности. Развитие атеросклеротических бляшек ведет к утрате способности сосудов расширяться в ответ на усиленную физическую или психическую нагрузку, что ведет к формированию артериальной гипертонии. У одних пациентов повышение АД отмечается эпизодически, у других повышение АД является стабильным и постоянным. Некоторые симптомы болезни связаны с самой гипертонией, другие сопутствующим атеросклерозом. Наиболее распространенные жалобы на головную боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, шум и пульсацию в голове. При измерении артериального давления определяются верхние показатели. Систолическое давление – 160-200 мм ртутного столба, а нижние – диастолическое или сердечное давление – 60-90 мм ртутного столба. Во время сна АД снижается – Это обстоятельство ставит нормализацию сна на одно из первых мест в лечении гипертонии. Систолическое давление указывает на величину давления в сосудах в момент сокращения сердца. Нормальным показателем считается давление величиной 120 мм ртутного столба. Диастолическое давление отражает давление в сосудах в период расслабления сердечной мышцы и в норме находится на уровне 70-80 мм ртутного столба. Многие жалобы связаны с атеросклеротическим процессом. Нарушение памяти, снижение работоспособности, ослабление внимания, бессонница, повышенная обидчивость, плаксивость. При сочетании гипертонии с атеросклерозом сонных артерий возрастает риск возникновения инсульта. Атеросклеротическое поражение коронарных сосудов увеличивает возможность развития инфаркта миокарда на фоне артериальной гипертонии. Наиболее тяжело протекает и дает осложнение артериальная гипертония у больных с сахарным диабетом и ожирением. Какое артериальное давление следует считать нормальным? Независимо от возраста, нормальным считается артериальное давление, не превышающее в состоянии покоя показателей 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Давление в диапазоне от 121 на 81 до 139 на 89 – указывает на развитие гипертонической болезни в недалеком будущем – предгипертония. А показатель 140 на 90, который еще недавно считался верхней границей нормы, сегодня расценивается как гипертония первой степени. Очень важно, чтобы уровень артериального давления в организме был устойчивым и способствовал адекватному кровоснабжению важных органов – сердечной мышцы – мозга, почек. Лечение артериальной гипертонии направлено не только на сиюминутное снижение АД, но и профилактику грозных осложнений, инсульт, инфаркт. При лечении гипертонии у пожилых на первый план выступают немедикаментозные способы, в основном диета и изменение образа жизни. В Германии всем пожилым гипертоникам вручают брошюру, в которой даны рекомендации по самостоятельному снижению артериального давления. К этим рекомендациям присоединяются и врачи других стран. Вот основные правила, которые требуются выполнять. Первое. Полный окончательный отказ от курения. Никотин повышает уровень холестерина, увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, сужает сосуды, повышает АД. Курящий гипертоник рискует заполучить инфаркт, инсульт, несмотря на получаемое гипотензивное лечение. Второе. Умение расслабляться. Во время отдыха АД снижается самостоятельно. Необходимо наладить ночной сон, делать перерывы в работе, какой бы интересной и занимательной она ни была. Рекомендуется специальные упражнения на расслабление, самовнушение, аутотренинг. Третье – снизить избыточный вес. Лишний вес мешает работе сердца. Отказ от животных жиров и пустых углеводов, питание с вегетарианской направленностью, соблюдение режима питания без перекусов между основными приемами пищи. Помогут сбросить лишние килограммы и нормализовать АД. Четвертое движение это жизнь. Рекомендуется регулярные занятия физическими упражнениями 3-5 раз в неделю по 30-40 минут. Обязательные ежедневные прогулки на свежем воздухе в спокойном темпе. Пятое. Избегать стрессовых ситуаций. Раздражение и волнение способствуют скачку давления. Шестое. Ограничить потребление поваренной соли, пищу заправлять приправами, свежей зеленью. Седьмое. Спиртные напитки вычеркнуть из своей жизни, в некоторых случаях дело исключения для бокала красного вина. Восьмое. Снизить употребление черного кофе до одной-двух чашек в день, или перейти на кофе без кофеин. Эти правила без всяких усилий над собой способен выполнять каждый человек, желающий дожить до преклонных лет, в здравом уме и на своих ногах, не обременяя близких своей беспомощностью. Для лечения гипертонической болезни предлагаются препараты из разных лекарственных групп. Диуретики, бета-блокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента АПФ и так далее. Выбор препарата – обязанность врача. Озаботиться о собственном здоровье – обязанность каждого человека. Придерживайтесь здорового образа жизни, и вам не придется познакомиться с лекарствами с труднопроизносимыми названиями.